Глава 31. Лейра. Я не знала, что происходит, и потому предположила худшее, когда Фи Маршал открыла дверь моей камеры и предложила мне пойти с ней. Ну ладно. В похожем на тоннель коридоре, где мне удалось осмотреться, я насчитала по меньшей мере трёх дымов, которые безразлично смотрели на меня, стоя на месте. Вряд ли у меня была возможность отвергнуть её предложение, побежав в другую сторону. По крайней мере, она шла в сторону выхода. А куда мне ещё бежать? Мы снова вышли в зал, который я уже видела, когда она меня привезла. Большинство столов были пусты, и за ними никто не сидел. Только кое-где стояли блюда, кружки, бутылки. и прочая посуда. «Присядем», — сказала фемаршал Фелис, и я подчинилась, но присела на край лавки, готовая сорваться с места, краем глаза высматривая путь наружу. Выход из пещеры заслоняли два дема. Два. С двумя я бы разобралась даже безоружной, при некотором количестве удачи и большом количестве решительности. Я незаметно осматривала стол, но среди напитков, большого блюда с дымящейся кашей и тарелкой с порезанными фруктами, лежали лишь плоские блюда, чашки и деревянные ложки. Ни одного ножа. Однако здесь было слишком много посуда для моей похитительницы и меня. «Кто ещё сюда приходит?» — сдавленно спросила я. В этот момент у меня за спиной раздались шаги, и, обернувшись, я увидела Вику, которую вели два человека, подобных Дэма, с птичьими клювами. Увидев меня, она выкрикнула моё имя, и Дэма отпустили её. Я чуть не споткнулась, перелезая через лавку. Так быстро я поспешила навстречу подруге. Я обняла её и прижала к себе, Так что боль в ушибленных ребрах заставила меня охнуть от боли. «С тобой всё в порядке?» — спросила она меня, как раз когда я хотела узнать у неё, не пострадала ли она. «Они меня просто заперли, я не ранена», — голос Вики дрожал. «Но они не говорили мне ни слова о том, жива ли ты». Я смахнула пару слёз её покрытого шрамами лица. Я тоже плакала от облегчения. Мне тоже ничего не говорили, только задавали вопросы снова и снова и всё равно не верили ни одному моему слову. «Я думала, это никогда не прекратится», — произнесла Вика. Мы вздрогнули и быстро обернулись, услышав ещё чьи-то тяжёлые шаги. Кто-то охнул словно напрягая все силы. из коридора к нам вытолкнули Ера. Он растерянно осмотрелся, и его лицо просветлело, когда он увидел нас. «Слава матери и утру!» — вырвалось у него. «У вас всё хорошо?» Мы кивнули, заметив, что, хотя слева на лице Ера появилась ещё одна ссадина, и он старался не двигать рукой, похоже, серьёзных ранений он не получил. теперь «Когда мы все в сборе?» произнесла Фи-маршал голосом, который ясно и звучно разнёсся по всему залу. «Прошу вас к столу». «Все?» «Она сказала, что мы все в сборе?» «О, нет причин для беспокойства». Она явно заметила мой испуганный взгляд. «Мне известно, что вы путешествовали вчетвером. Маленькую девочку Дэма мы не смогли поймать. но с ней ничего не случилось. Она последовала за моими людьми и держится где-то неподалёку. Скоро вы снова с ней увидитесь». Когда я услышала это, меня словно окатило ведром холодной воды. «Был ещё один человек». Она слегка нахмурилась. «Нет, Луилера, никого». Вика сжала мою руку. «Аларик уже давно не появлялся». Он может сам о себе позаботиться. Но она не знала того, что знала я. «В трясине?» — глухо прошептала я. «Один из нас застрял в трясине, перед тем, как ваши люди, демы напали на меня». На лице нашей похитительницы отразилось замешательство. «Я пыталась его вытащить, когда вы появились». Ера подошёл ко мне с другой стороны и обнял за плечи. «Ты ничего не могла сделать. Говорят, эта трясина никогда не отдаёт то, что в неё попало». «Мне искренне жаль», — произнесла Фемаршал. Я уткнулась лицом в ладони. Плевать, что высокопоставленная воительница повелителя Дэмов увидит меня плачущей. Мне хотелось плакать, но слёз не было. Только сухие рыдания сотрясали моё тело. Ера и Вика изо всех сил старались успокоить меня, не дать мне выставить себя на посмешище. Но у них ничего не выходило. И мне было всё равно. Настоящая немика не должна плакать, как ребёнок перед чужаками. Она должна хранить чувства в себе не давать им волю разве что среди тех, кому доверяет. Ни в коем случае она не должна показывать их перед высокопоставленным человеком ни с другой страны. Я не была ни настоящей, ни микой, ни дочерью своего отца, но я была собой более, чем когда-либо.